С офисами намного сложнее, потому что в квартиру вы имеете шанс не пустить негодяя, а в помещении фирмы заходит много всякого народу, так что впариватель туда обязательно проскользнет. Его ничего не остановит. Ни надписками камевоежорам вход воспрещен, ни дорогостоящий камевоежор уловитель. Даже мощная охрана, которую обычно нанимают только против впаривателей, не поможет потому что он подкупит охранника. Что делать с этой разновидностью? Вот здесь, друзья, увы, ничего посоветовать не могу. Нет от них спасения. Поэтому воспользуемся старым правилом, которое гласит «Если насилие неизбежно, расслабьтесь и попытайтесь получить удовольствие». Совершенно ясно, что эта пиявка в офис просочится в любом случае. Совершенно ясно, что никакие отговорки, приговорки, И уговорки не помогут. Конечно, может случиться так, что вам удастся воздержаться от покупки специальной офисной бумаги для секретарши или самозатачивающегося карандаша, сработанного несчастными китайцами. Но на это придется потратить весь рабочий день. А вы вспомните, сколько вам платят в час, и подумайте о том, что завтра он придет опять. Так что в этом случае рекомендации просты. В бюджет фирмы закладывайте определенную сумму, которую вы будете тратить на многоцветные чернила или шарикоподшипниковые ручки. Как только появится первый впариватель, пригласите его в кабинет, угостите коньяком, поставьте в известность о том, сколько вы намерены на него тратить в месяц и предупредите, что если в вашем офисе появится хоть один другой впариватель, контракт немедленно расторгается. Вот после этого все будет хорошо. Впариватель появляется раз в недельку, дружески треплет по щеке охранника, целует секретаршу, заходит в ваш кабинет, передает сумку с туалетной бумагой для факсов, получает деньги и расписывается в ведомости. Все. Ровно пять минут. Уверяю вас, это наилучший выход. Напоследок хотелось сказать несколько слов еще об одной разновидности представителях всяких религиозных сект и тому подобного непотребства. С ними можно использовать некоторые из методов, рекомендованных мною для уличных коммерсантов, но лучше всего воспользоваться прекрасным способом, который порекомендовал мой друг Игорь Черский. Как только к вам подходит этот негодяй со своими брошюрками и приглашением брату посетить их молитвенное собрание, сурово спросите его, А ваша секта выполняет христианские заповеди? Ясный пень. Парень ответит, что выполняет. Еще бы. Они же знают, на чьей территории работают. После этого нужно быстро предложить протестировать негодяя на предмет удара по левой щеке. Далее остается только три варианта. Или парень откажется и уйдет. 90% случаев. Или попытается втянуть вас в богословский спор. На что следует ответить издевательским смехом и немедленно уйти. 9%. Или согласиться. 1%. В этом случае лупить, лупить, лупить негодяя до пота, до потери пульса и сознания. А после этого спокойно отправляться в молитвенное собрание и вступать в секту. Потому что эта секта всем сектам секта. Ладно, заканчиваю. Чего-то в дверь звонят. Вероятно, хотят предложить китайскую машинку, которая умеет вышивать на сиди-дисках названия песен. Вот уже я на них пятирадактеле восятку натравлю. Они у меня попляшут.